Чтобы провести прямую, достаточно отметить всего лишь две точки. В 1920 году, как вспоминает Эренбург, ЧК поставила перед ним вопрос так. «Докажите вы, что вы не агент Франгеля». А в 1950 году один из видных полковников МГБ Фома Фомич железов, Объявил заключенным так, мы ему, арестованному, и не будем трудиться доказывать его вину, пусть он нам докажет, что не имел враждебных намерений. И на эту людоедски незамысловатую прямую укладываются в промежутке бесчетные воспоминания миллионов. Какое ускорение и упрощение следствия, неизвестное предыдущему человечеству? Органы вообще освободили себя от труда искать доказательства. Пойманный кролик, трясущийся и бледный, не имеющий права никому написать, никому позвонить по телефону, ничего принести с воли, лишенный сна, еды, бумаги, карандаша и даже пуговиц, посаженный на голую табуретку в углу кабинета, должен сам изыскать? и разложить перед бездельником-следователем доказательства, что не имел враждебных намерений. И если он не изыскивал их, откуда же он мог их добыть, то тем самым и приносил следствию приблизительные доказательства своей виновности. Я знал случай, когда один старик, побывавший в немецком плену, все же сумел, сидя на этой голой табуретке и разводя голыми пальцами, доказать своему монстру-следователю, что не изменил родине и даже не имел такого намерения. Скандальный случай. Что ж, его освободили? Как бы не так. Он все рассказывал мне в бутырках, не на Тверском бульваре. К основному следователю тогда присоединился второй, они провели со стариком тихий вечер воспоминаний, а затем вдвоем подписали свидетельские показания, что в этот вечер голодный, засыпающий старик вел среди них антисоветскую агитацию. Спроста было говорено, да неспроста слушано. Старика передали третьему следователю. Тот снял с него неосновательное обвинение в измене родине, но аккуратно оформил ему ту же десятку за антисоветскую агитацию на следствие. Перестав быть поисками истины, следствие стало для самих следователей в трудных случаях отбыванием палаческой обязанности в легких простым проведением времени основанием для получения зарплаты. А легкие случаи были всегда, даже в пресловутом 1937 году. Например, Бородко обвинялся в том, что за 16 лет до этого ездил к своим родителям в Польшу и тогда не брал заграничного паспорта. А папаша с мамашей жили в десяти верстах от него, но дипломаты подписали ту Белоруссию отдать Польше, люди же в 1921 году не привыкли и по-старому еще ездили. Следствие заняло полчаса. Ездил? Ездил. Как? на лошади, получи 10 лет КРД, контрреволюционная деятельность. Но такая быстрота отдает стахановским движением которое не нашло последователей среди голубых фуражек. По процессуальному кодексу полагалось на всякое следствие два месяца, а при затруднениях в нем разрешалось просить у прокуроров продление несколько раз еще по месяцу, и прокуроры, конечно, не отказывали. Так глупо было бы переводить свое здоровье, не воспользоваться этими оттяжками и, по-заводскому говоря, вздувать свои собственные нормы. Потрудившись горлом и кулаком в первую ударную неделю всякого следствия, порасходовав свою волю и характер по Вышинскому, следователи заинтересованы были дальше вести дело растягивая, чтобы побольше было дел старых, спокойных и поменьше новых. Просто неприлично считалось закончить политическое следствие в два месяца. Государственная система сама себя наказывала за недоверчивость и негибкость. Отборным кадрам и тем не доверяла. Наверное, их самих наставляла отмечаться при приходе на службу и при уходе, а уж заключенных, вызываемых на следствие, обязательно для контроля. Что оставалось делать следователям, чтобы обеспечить бухгалтерские начисления? Вызвать кого-нибудь из своих подследственных, посадить в угол, задать какой-нибудь пугающий вопрос, самим же забыть о нем, долго читать газету, писать конспект к политучебе, частные письма, ходить в гости друг другу, вместо себя сажая полканами выводных. Мирно калякая на диване со своим пришедшим другом, следователь иногда опоминался, грозно взглядывал на подследственную и говорил, «Вот гад, вот он, гад редкий, ну ничего, девять грамм для него не жалко». Мой следователь еще широко использовал телефон. Так он звонил себе домой и говорил жене, сверкая в мою сторону глазами, что сегодня всю ночь будет допрашивать, так, чтобы не ждала его раньше утра мое сердце падало значит меня всю ночь но тут же набирал номер своей любовницы и в мурлычащих тонах договаривался приехать сейчас на ночь к ней ну поспим отлегал от моего сердца так беспорочную систему смягчали только пороки исполнителей иные более любознательные исследователи любили использовать такие пустые допросы для расширения своего жизненного опыта. Они расспрашивали подследственного о фронте, о тех самых немецких танках, под которые им было все не досуг лечь, об обычаях европейских и заморских стран, где тот бывал, о тамошних магазинах и товарах, особенно же о порядках в иностранных бардаках и о разных случаях с бабами. По процессуальному кодексу считается, что за правильным ходом каждого следствия неусыпно наблюдает прокурор, Но никто в наше время в глаза не видел его до так называемого «допроса у прокурора», означавшего, что следствие подошло к самому концу. Свели на такой допрос и меня. Подполковник Котов, спокойный, сытый, безличный блондин, ничуть не злой и ничуть не добрый, вообще никакой, сидел за столом и зевая, в первый раз просматривал папку моего дела. Минут пятнадцать... 15... Он еще и при мне молча знакомился с ней, так как допрос этот был совершенно неизбежен и тоже регистрировался, то не имело смысла просматривать папку в другое нерегистрируемое время, да еще сколько-то часов держать подробности дела в память. Я думаю, он ничего там и не видел. Потом поднял на стену безразличные глаза и лениво спросил, что я имею добавить к своим показаниям. Он должен был бы спросить, какие у меня есть претензии к ходу следствия. Не было ли попирания моей воли и нарушений законности? Но так давно уже не спрашивали прокуроры. А если бы спросили? Весь этот тысячикомнатный дом министерства и пять тысяч его следственных корпусов, вагонов, пещер и землянок, разбросанных по всему Союзу, только и жили нарушением законности. И не нам с ним было бы это повернуть. Да и все, сколько-нибудь высокие прокуроры, занимали свои посты с согласия той самой госбезопасности, которую должны были контролировать. Его вялость и миролюбие, усталость от этих бесконечных глупых дел как-то передались и мне. И я не поднял с ним вопросов истины. Я попросил только исправления одной нелепости. Мы обвинялись по делу двое... Но следовали на порознь, меня в Москве, друга моего на фронте. Таким образом, я шел по делу один, обвинялся же по одиннадцатому пункту, то есть как группа. Я рассудительно попросил его снять этот добавок одиннадцатого пункта. Он еще полистал дело минут пять, явно не нашел там нашей организации, а все равно вздохнул, развел руками и сказал, что ж, один человек человек, а два человека люди. И нажал кнопку, чтобы меня взяли. Вскоре, поздним вечером, позднего мая, в тот же прокурорский кабинет с фигурными бронзовыми часами на мраморной плите камина меня вызвал мой следователь на 206-ю. Так по статье УПК называлась процедура просмотра дела самим подследственным и его последней подписи. Немало не сомневаясь, что подпись мою получит, следователь уже сидел и строчил обвинительное заключение. Я распахнул крышку толстой папки, и уже на крышке изнутри, в типографском тексте, прочел потрясающую вещь. Что в ходе следствия я, оказывается, имел право приносить письменные жалобы на неправильное ведение следствия, и следователь обязан был эти мои жалобы хронологически подшивать в дело, в ходе следствия, но не по окончании его. Увы, о праве таком не знал ни один из тысяч арестантов, с которыми я позже сидел. Я перелистывал дальше. Я видел фотокопии своих писем и совершенно извращенные истолкования их смысла неизвестными комментаторами, вроде капитана Либина. И видел гиперболизированную ложь, в которую капитан Езепов облег мои осторожные показания. Я не согласен. «Вы вели следствие неправильно, не очень решительно», — сказал я. «Ну что ж, давай все сначала», — зловеще сжал он губы, — «закатаем тебя в такое место, где полицаев содержим». И даже как бы протянул руку отобрать у меня том дело, я его тут же пальцем придержал. Светило золотистое закатное солнце где-то за окнами пятого этажа Лубянки, где-то был май... Окна кабинета, как все наружные окна министерства, были глухо притворены, даже не расклеены зимы, чтоб парное дыхание и цветение не прорывалось в потаенные эти комнаты. Бронзовые часы на камине, с которых ушел последний луч, тихо отзвенели. Сначала. Кажется, легче было умереть, чем начинать все сначала. Впереди все-таки обещалась какая-то жизнь. Знал бы я, какая. И потом, это место, где полицаев содержит. И вообще не надо его сердить, от этого зависит, в каких тонах он напишет обвинительное заключение. И я подписал. Подписал вместе с одиннадцатым пунктом. Уж резолюция на него тянула. Я не знал тогда его веса. Мне говорили только, что срока он не добавляет. Из-за одиннадцатого пункта я попал в каторжный лагерь. Из-за одиннадцатого же пункта я после освобождения был безо всякого приговора сослан навечно. И, может, лучше. Без того и другого не написать бы мне этой книги. Мой следователь ничего не применял ко мне, кроме бессонницы, лжи и запугивания, методов совершенно законных. Поэтому он не нуждался, как из перестраховки делают нашкодившие следователи, подсовывать мне при 206-й статье подписку о неразглашении, что я, имя Рек, обязуюсь под страхом уголовного наказания, неизвестно какой статьи, никогда никому не рассказывать о методах ведения моего следствия. В некоторых областных управлениях НКВД это мероприятие проводилось серийно. Отпечатанная подписка о неразглашении подсовывалась арестанту, Вместе с приговором ОСО. Еще потом, при освобождении из лагеря, подписку, что никому не будет рассказывать о лагерных порядках. И что же? Наша привычка к покорности, наша согнутая или сломленная спина не давали нам не отказаться, не возмутиться этим бандитским методом хоронить концы. Мы утеряли меру свободы. Нам нечем определить, где она начинается и где кончается. С нас берут, берут, берут эти нескончаемые подписки о неразглашении все, кому не лень. Но уже не уверены, имеем ли мы право рассказывать о событиях своей собственной жизни. Глава четвертая. Голубые канты. Во всей этой протяжке между шестеренок великого ночного заведения, где перемалывается наша душа, а уж мясо свисает, как лохмотья оборванца, мы слишком страдаем, углублены в свою боль слишком, чтобы взглядом просвечивающим и пророческим посмотреть на бледных ночных катов, терзающих нас. Внутреннее переполнение горя затопляет нам глаза, а то какие бы мы были историки для наших мучителей. Сами-то себя они воплоти не опишут, Но, вы всякий бывший арестант подробно вспомнит о своем следствии, как давили на него и какую мразь выдавили. А следователь часто он и фамилии не помнит, не то, чтобы задуматься об этом человеке, о самом. Так и я о любом сокамернике могу вспомнить интереснее больше, чем о капитане госбезопасности Езепове, против которого я немало высидел в кабинете вдвоем. Одно остается у нас общее и верное воспоминание — гниловище пространство, сплошь пораженного гнилью. Уже десятилетия спустя, без всяких приступов злости или обиды, мы, отстоявшимся сердцем, сохраняем это уверенное впечатление. Низкие, злорадные, злочестивые и, может быть, запутавшиеся люди. Известен случай, что Александр II, тот самый, обложенный революционерами, Семижды искавшими его смерти как-то посетил дом предварительного заключения на Шпалерной, дядю большого дома. И в одиночке 227 велел себя запереть, просидел больше часа. Хотел вникнуть в состояние тех, кого он там держал. Не отказать, что для монарха движение нравственное, потребность и попытка взглянуть на дело духовное. Но невозможно представить себе никого из наших следователей до да, Абакумова и Берии вплоть, чтобы они хоть и на час захотели влезть в арестантскую шкуру, посидеть и поразмыслить в одиночке. Они по службе не имеют потребности быть людьми образованными, широкой культурой и взглядов. Они не таковы. Они по службе не имеют потребности мыслить логически. Они не таковы. Им по службе нужно только четкое исполнение директив и бессердечность к страданиям. И вот это их, это есть. Мы, прошедшие через их руки, душно ощущаем их корпус, до нога лишенный общечеловеческих представлений. Кому-кому, но следователям-то было ясно видно, что «дела дуты». Они-то, исключая совещание, не могли же друг другу и себе серьезно говорить, что разоблачают преступников. И все-таки протоколы на наше сгноение писали за листом лист?